Они уже достигли той части шоссе-1, которую иногда называли «милий чудес», а иногда «грязным проулком». Если раньше съезды с шоссе встречались редко, то тут шли косяком и великвинным супермаркетом, дисконтным магазином одежды, центром спортивных товаров и дешевым рестораном с такими названиями, как «Фаддрукерс». Здесь шесть полос движения были, если не полностью, то в значительной степени забиты автомобилями, как столкнувшимися, так и просто брошенными, когда водители, запаниковав, хватались за мобильники и сходили с ума. Беженцам приходилось прокладывать сложный путь между застывшими автомобилями, и Клайу Риддалу они больше всего напоминали муравьёв, эвакуирующих муравейник, разрушенный ударом сапога какого-то безмозглого человека, проходившего мимо. Большой зелёный светоотражательный щит с надписью «Молден» съезд на Салем-стрит четверть мили стоял у угла низкого розового здания, в которое успели забраться грабители. Земля у здания поблескивала осколками стекла, работающий от аккумулятора охранной сигнализации пыталась издавать какие-то звуки, потребляя остатки запасенной электроэнергии. Клай ухватило одного взгляда на темную вывеску, чтобы понять, что привлекло грабителей сразу после катастрофы. Винный магазин гигантских скидок мистера Бига. Он вел толстуху за одну пухлую руку, том за другую. Алиса поддержала голову что-то бормочащей женщины, когда они усаживали ее спиной к одной из двух стоек щита-указателя. Едва усадили, как толстуха открыла глаза и посмотрела на них затуманенным взглядом. Том щелкнул пальцами у нее перед глазами дважды, громко. Она моргнула, потом посмотрела на Клая. «Вы меня ударили!» Она подняла руку, Коснулась пальцами быстро опухающей челюсти. «Да, сож...» — начал Клай. «Он, возможно, сожалеет, а я нет...» — голос Тома звучал с прежней холодностью. «Вы терроризировали нашу подопечную». Толстуха засмеялась, но в глазах стояли слезы. «Подопечную? Как только это не называли! Но вот такое я слышу впервые!» «Как будто я не знаю, что такие мужики, как вы, хотите от такой нежной девушки, как она, особенно в такие времена, и не раскаялись они в прелюбодеяниях своих, в садомии своей, в...» «Заткнись», — оборвал ее Том, «а не то тебе врежу я, и не буду сдерживать удар, в отличие от моего друга, которому, я думаю, повезло, и он не вырос среди таких вот набожных хан и не знает вашей сущности». «Я предупредил! Только еще вякни!» Его кулак закачался у нее перед глазами, и хотя Клай уже пришел к выводу, что Том — образованный человек и в обычной жизни не привык махать кулаками, он не мог не почувствовать тревоги при виде этого маленького, но крепко сжатого кулака, который выглядел для него символом надвигающегося века. Толстуха смотрела на кулак и молчала. По нарумяниной щеке скатилась одна большая слеза. «Хватит, Том!» — подала голос Алиса. «Я в порядке!» Том бросил пластиковый пакет с пожитками толстухи ей на колени. Клай даже не заметил, что Том успел подхватить пакет, когда толстуха выпустила его из руки. Потом взял Библию у Алисы, поднял пухлую в кольцах руку женщины, вложил в ладонь книгу корешком вперед — Отвернулся, потом вновь посмотрел на женщину. «Том, достаточно, пора идти», — поддержал Алису Клай. Том его проигнорировал. Наклонился к женщине, которая сидела, прислонившись спиной к стойке указателя. Руками он упирался в колени, и Клаю это парочка. Женщина-толстуха в очках, смотрящая вверх, и очкастый мужчина-коротышка, наклонившийся над ней, упираясь руками в колени. показалось какой-то идиотской пародией на ранней иллюстрации к романам Чарльза Диккенса. «Мой тебе совет, сестра», — заговорил Том. «Полиция больше не будет охранять вас, как охраняла, когда ты и твои уверенные в своей правоте, ведомые Богом друзья, проводили демонстрацию у центров планирования семьи и клиники Эмили Кэткарт Уолтами». «Это фабрика абортов!» — она сплюнула и подняла Библию, словно хотела отразить удар. Том ее не ударил, но мрачно усмехнулся. «Я ничего не знаю насчет сосуда безумия, но, безусловно, безумие бродит по миру в эту ночь. Хочешь, чтобы я выразился яснее?» «Львы выпущены из клеток, и ты, возможно, скоро выяснишь, что первыми они пожрут болтливых христиан. Сегодня, в три часа пополудни, кто-то отменил ваше право на свободу слова. Считай, что это совет мудреца». Он посмотрел на Алису, на Клая, и Клай увидел, что верхняя губа под усиками чуть дрожит. «Можем идти?» «Да», — кивнул Клай. «Вау!» — воскликнула Алиса, когда они вновь зашагали к съезду на Салем-стрит, оставляя позади винный магазин гигантских скидок мистера Бига. «Ты вырос среди таких, как она?» «Моя мать и обе ее сестры ничем от нее не отличались», — ответил Том. «Первая церковь Христа Искупителя Новой Англии. Они видели Иисуса своим личным спасителем, а церковь видела в них своих лохов. где сейчас твоя мать?» — спросил Клай. Том коротко глянул на него. «На небесах, если только они не провели ее и с этим. Я вот уверен, что так оно и есть».